Олей оказался прав. Проехав по лесу еще часа полтора, караван остановился. Кони устали, требовалось их напоить и накормить. «Отдыхаем до утра!» – крикнул рыцарь Аган. На последнем слове он сорвался на фистулу и закашлялся. Судя по всему, рыцарь был простужен. Четверо лангстнехтов принялись устраивать лагерь для ночлега, собирать хворост и разжигать костры. Еще шестеро распрягли коней и повели их к реке. Пленников бросили под раскидистым старым дубом на мокрую колючую траву, не потрудившись выбрать для них место по суше и помягче. Себе и своим товарищам лангснехты устроили лежанки поближе к костру на густой траве, разложив на ней тощие походные матрасики, набитые конским волоком и сухим хом. Все это время волчок внимательно наблюдал за германцами. Трое из них ранены. Раны были незначительными, но, судя по всему, болезненными и изматывающими. Еще двое, включая рыцаря-предводителя, сильно простужены. Остальные хоть и здоровы, но ввалились с ног от усталости. Рыцарь Аган подошел к Волчку, остановился рядом с ним и протянул ему кожаную флягу. «Выпей, славянин», — сказал он. «Тебе нужно быть здоровым и сильным, чтобы хорошо работать». Волчок уже не удивлялся тому, что понимает германскую речь. Про старика-германца он и Агану не соврал, такой действительно жил в его родном селе и, будучи мальчишкой, Волях проводил с безумным немцем очень много времени. «Благодарю», – сказал Волчок, принимая флягу. Однако прежде чем попить самому, он передал флягу своим товарищам-узникам. Рыцарь холодно усмехнулся, но не стал препятствовать. Когда Ротебор и Полей утолили жажду, Волчок поднес флягу к своим губам. К его удивлению, во фляге была не просто вода, а какой-то травяной настой. Терпкий, горьковатый, но освежающий. Собрав флягу, рыцарь Аган заткнул ее пробкой и навесил стальной скобой на широкий ремень. Затем посмотрел на волчка и спросил. «Ты и точно кузнец, а не толмач?» «Точно», — ответил по-германски волчок. «Хорошо, если так», — холодно произнес рыцарь Аган. «Но если ты обманываешь, я сам своими руками сдеру с тебя шкуру, живьем. Согласись, это справедливо. А теперь отдыхай, кузнец». Рыцарь повернулся, чтобы уйти, но тут волчок громко проговорил. «Ты нас даже не покормишь, рыцарь Аган?» Германец остановился, некоторое время размышлял, затем повернул голову и обронил через плечо. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли кусок мяса, кузнец. Но если я увижу, что ты делишься мясом со своими друзьями, ты больше не получишь ни крошки, до самого Эльстара, клянусь святым Патриком». Рыцарь зашагал к костру, на которой Лангснехту уже заволакивали чугунный вертел с нанизанной тушей убитого по пути кабана. Иоганн не обманул. Через час один из Лангснехтов принес волчку обломок, перерубленный топором кости, с клоком сыроватого мяса. Мясо волчок разделил между товарищами, невзирая на предупреждение рыцаря, а кость сунул в траву. «Как только ратники лягут спать, мы сбежим», — сказал он Ротебуру и Полью. «Ты что-то придумал?» — хрипло спросил Ротебор, едва шевеля языком. «Да, друг, я кое-что придумал». «Ты уверен, что твоя задумка сработает?» — поинтересовался Полий, который, несмотря на рану в плече, выглядел куда лучше рыжего воина. Волчок покачал головой. «Нет, не уверен. Но если мой план не сработает, нас всего лишь убьют. А мы с вами видали вещи и пострашнее». Рыцарь Аган вернулся через десять минут. Он несколько секунд разглядывал Волчка, а потом усмехнулся и сказал... «А ты строптивый человек, кузнец. Строптивый и неразумный. Делай, что хочешь, рыцарь, но я не мог позволить своим товарищам обессилеть от голода», спокойно ответил волчок. «Ты ценишь их жизни выше, чем свою?» «Не знаю, но жрать мясо на глазах голодавших людей – это низко». Рыцарь Аган внимательно вгляделся в лицо волчка. Впервые в его взгляде промелькнуло что-то, похожее на уважение. Он хмыкнул. «Славяну-кузнецу знакомы законы рыцарской чести?» Никогда бы не подумал. «Рыцарский дух, подобно духу святому, путешествует, где хочет», — сказал на это волчок. «Границ для него нет. Он может найти пристанище в любой из встреченных душ». «И говоришь ты, витиевато», — констатировал, прищурив блеклые глаза, рыцарь Аган. «Определенно ты не простой кузнец». «Я и не говорил, что простой», — отозвался волчок, глядя рыцарю в глаза. «Я три раза воевал в ополчении. Рука моя тверда, и я отлично умею управляться оружием». «Так что я не просто кузнец, я воин!» Иоганн усмехнулся. «Значит, если я пожелаю тебя заколоть, я заколю немирного жителя, но воина, и совесть меня мучить не будет. Твоя совесть не слишком требовательна, если позволяет тебе убить безоружного», сказал волчок. Рыцарь прищурил блеклые глаза и проговорил не без иронии. «Нужно будет посоветовать нашему полковому священнику поучиться у тебя плетению замысловатых фраз. Ладно, на первый раз я тебя прощу, кузнец». «Но если ты снова посмеешь меня ослушаться, я прикажу своим воинам вырвать тебе язык и отрезать уши. Ковать железо ты сможешь и без безязыким». С этими словами Иоганн повернулся и зашагал к костру. Прошёл еще час. Выставив двух дозорных, германцы завалились спать. Как только голоса стихли и на смену им пришел дружный храп, волчок достал из травы кость. Обломок был острый. Не такой острый, как нож, но вполне пригодный для того, чтобы попытаться измочарить веревку. Дозорные, сидевшие у костра, тихо переговаривались, и порой до слуха волчка долетали обрывки их фраз. «Выгоднее, чем пахать землю», — говорил один из разбойничьим лицом и с плечами. «Лангснекс зарабатывает в месяц больше, чем фермер за год». «Ты не прав, мародер. У фермеров бывают и урожайные дни». «Плевать я хотел на их урожайные дни, я за один поход». Тут ветер изменил направление, и окончание фразы волчок не расслышал. Высвободить ноги из пуд удалось только через 15 минут. Немного передохнув, волчок принялся пилить веревки, стягивающие запястья Ротебура. «Таскать вещи с убитых воинов!» — снова донес Ветер. «Если ты спросишь меня, Ганс, то я тебе скажу, в этом нет ничего предосудительного. Не говоря про то, чтобы грабить дома побежденных. Я разумею так, тащи все, что под руку попадется. А коли кто-нибудь встанет у тебя на пути, кали его в пузо клеймором. Ибо сие есть твое законное и божественное право». «Ты не прав, мародер!» — снова возразил Лангснехт по имени Ганс. «Таскать вещи с поля брани — это подобно тому, как если бы ты...» Ветер снова изменил направление и подулал от дозорным. Волчок попытался работать как можно тише. Острый край кости слегка притупился, и провозиться пришлось дольше, чем прежде. Через полчаса волчок допилил последнее крученное волокно веревки, после чего высвободил затекшие ноги поля и заслабевшие петли. «Теперь помассируйте ноги, чтобы восстановить кровоток в мышцах» велел волчок шепотом, внимательно следя за дозорными, которые вяло играли в кости. Дорога утомила и дозорных, и время от времени им приходилось легонько пинать друг друга, чтобы прогнать дрему. И все же они задремали. «Пора», — сказал себе волчок. Боясь даже шептать, он знаками показал полю и ретебору, чтобы те попробовали встать на ноги. Однако то, что произошло дальше, спутало волчку и его товарищем все карты. В ближайшую к костру кусты шелохнулись. Лангснехты тут же открыли глаза и вскочили на ноги. Мордер скинул меч, и Ганс, подхватив с земли мушкет, скинул приклад к плечу, нацелив ствол на кусты. Едва они сделали это, как из кустов вырвалась черная тень и метнулась к дозорным. Прогрохотал выстрел, а вслед за тем черная стрела вонзилась дозорному Гансу в горло, выбив фонтан крови. И все же, кем бы ни были нападавшие, им не удалось застать воинов-рыцарей Агана врасплох. Лангснехты вскочили на ноги в мгновение ока, будто и не спали и клинки их ярко блеснули в полутьме, отразив языки пламени долгоиграющего костра. Завязалась битва. Задрожали натянутые тетивы арбалетов. Но стрелки были сонными, и половина выпущенных ими стрел ушла вверх, сбив ветки деревьев и вонзившись в стволы. Волчок увидел, как один из лангснехтов бросился на выскочившего из кустов разбойника и длинным клинком меча выбил у него из рук кинжал. «Поднимайтесь! Быстро!» Волчок помог подняться сперва Артебору, затем полею. Отекшие ноги плохо слушались их. «Прочь, собачьи отродия!» – прокричал неподалеку картавый голос. Краем глаз волчок увидел рыцаря Агана. Он сражался один против четырех или пяти разбойников. И был спокоен и неколебим и отмахивался от разбойников своим огромным мечом, будто от назойливых мух. «Ходу!» – скомандовал волчок и, поддерживая товарищей за плечи, потащил их к кустам. Пробежать удалось всего несколько шагов. Разбойники, появившиеся невесть откуда, перекрыли им дорогу, и мечи их несколько раз со свистом рассекли воздух. Рожеволосая голова Ротебора упала на черную траву, а пленник Поли рухнул на колени, прижав ладони к животу, из которого вывалились кишки. На мгновение волчку показалось, что у разбойников не человечие лица, а отвратительные звериные морды, белые, безбровые, с черными глазами, в которых нет белков. Он рванулся вперед, отклонился от меча, ударил одного разбойника кулаком в челюсть, шиб плечом другого и нырнул в кусты. Затем быстро продрался сквозь кусты, не замечая, как острые ветки царапают ему кожу на лице и руках, и побежал дальше. На ухом у него просвистела стрела, и волчок стал петлять на бегу, как заяц, спасая свою жизнь.